Часть двадцать шестая. Оби-Ван протиснулся в дверь Тускенского оазиса. На секунду ему показалось, что он снова очутился в верхних уровнях. Клуб был щедро украшен и тщательно убран. Статуи мифических животных, принадлежащих различным цивилизациям галактики, тянулись вдоль стен зала. Фотоновые хрустальные прожекторы светились с разноцветными огнями, разгоняя темноту. Сейчас основным цветом был голубой, но пока подован осматривался, произошло изменение частоты, и свет стал сиреневым. В углу квартет битхов наигрывал что-то жизнерадостное. Их огромные шарообразные головы покачивались в такт мелодии, доносящейся из синтезатора. Только тщательно оглядев посетителей клуба, Обиван уверился, что все еще находится на нижних уровнях в валом коридоре. Среди развлекающихся клиентов, поблескивая бластерями, виднелись телохранители-гаморианцы. Некоторые посетители предпочитали охране собственное оружие. Огневой мощи в комнате хватало на то, чтобы устроить небольшую революцию. Оби-Ван пустил свои чувства по течению силы и нащупал пульс клуба. Он ощутил какое-то напряжение, что-то неладное. Это что-то случилось не так уж давно. Подаван заметил над толпой лекку Твилека. Надежда вспыхнула и сразу угасла. При ближайшем рассмотрении тот не оказался джедаем. Оби-Ван двинулся к барной стойке в дальнем конце салона. Внезапно он почувствовал, что за ним следят. Кучка радианцев проводила его темным, бесцветным взглядом, подергивая физиономиями. Одеты они были в бронированные костюмы с надписью Черное солнце вооруженной силы. Когда подаван подошел к стойке. Кубас, живавший каких-то дергающих лапками насекомых из глубокой чашки, быстро взглянул на приближающуюся фигуру в капюшоне, вскочил со стула и дернул к ближайшему выходу. Бармен принадлежал к расе, которую у Бивану узнать не удалось. Шею у пятийных дел мастера не наблюдалось. темно синяя голова крепилась прямо к торсу, который разделялся на шесть змеевидных, довольно мускулистых рук. Каждая из них заканчивалась парой пальцев. В данный момент две руки тщательно смешивали большой коктейль, а еще одна вводила данные в компьютер. Подойдя к стойке вплотную, Оби-Ван разглядел, что еще парочка конечностей что-то творит под столом. Не надо обладать способностями йоды, чтобы догадаться, что бармен готовит оружие. Значит, правильно он оценил заведение хатта. Обиван встал перед барменом, поднял руки и скинул капюшон, скрывавший лицо. Бармен посмотрел на него с таким видом который в человеческой мимике называется «мрачным». «Ты чего? прокаркал он на общегалактическом с чудовищным акцентом. «Мне нужна информация». «Ничего нет!» – пророкотал бармен, опуская остальные четыре руки под стойку, очевидно, на помощь другим. Напряжение росло. «Живи секундой! Опасайся только настоящего!» Учитель Квайгон повторял это так часто, что сейчас казалось, будто наставник стоит рядом. Падаван знал, что постоянное размышление о будущем делает невидимым происходящее в данный момент. Сейчас самое время послушаться совета Квайгона. Обиван коснулся силы и увидел то, что нельзя увидеть обычным зрением. Под стойкой Барман уже практически активировал бластер. Ствол был направлен подавану в живот. Радианцы заходили с флангов на расстоянии действия лазерного меча. Оби-Ван знал, что и у них оружие наготове. Чего они ждут? Он заметил, что четыре глаза бармена зыркнули на пару кристаллов, вмонтированных в стойку рядом с комлинком. Они напоминали часть дизайна. Один засветился, переливаясь красным. Рядом торчал потушенный зеленый кристаллик. Внезапно погас красный и вспыхнул зеленый. Дальнейшие события словно бы растянулись во времени. Оби-Ван обратился к силе, выхватив лазерный меч. Он успел рухнуть на пол. Бармен пальнул из бластера, разнося в щепки великолепную деревянную стойку. Оби-Ван активировал меч и дернул его по дуге вверх. Раскаленный клинок без сопротивления прошел сквозь материал стойки и воткнулся в бластер, не задев конечности бармена. Подаван вскочил на ноги, благодаря силе практически не касаясь пола. Теперь радианцы, они уже поднимали пушки. Обиван взмахнул рукой. Один из бластеров выпрыгнул из руки ошарашенного владельца и отлетел в угол. Его напарник успел выстрелить. Луч отразился от ярко-синего энергетического лезвия и ударил в потолок. Обиван снова дернул рукой, и бластер второго радианца оказался у ног Подавана. Все окружающие, всегда-то и клуба, оторвались от излюбленного занятия и глазели на происходящее. Многие по привычке заняли оборонительную позицию – бластер на изготовку. Остальные прятались за спины телохранителей. Сообразив, что опасность миновала, они вернулись к начатым партиям в Сабак, Дежарик и другим. оби -ван повернулся к бармену и погасил лазерный меч. «Я же сказал, мне нужна только информация» а не проблемы. Хотя читать мимику бармена ему не удавалось, Оби-Ван отметил, что цвет его кожи стал светлее. Бедняге явно не хватало дыхания. Сзади что-то зашевелилось. Радианцы снова двинулись вперед. Подаван обернулся к ним. «Ну, хватит, ребята!» — произнес кто-то. «Наш гость-джедай пришел сюда не для того, чтобы учинять нам неприятности». «Ты кто, дружище?» Обиван Кеноби». Оби И, как я уже сообщил вашему бармену, мне надо кое-что выяснить. Подаван оглянулся на голос. Человек довольно низкий, мускулистый, с копной длинных волос, не спадающих на плечи. В нем чувствовалась сила. Не сила, а немеренная, почти животная мощь. «Мне тоже нужно кое-что узнать, джедай-кеноби», — ответил тот. «Может, мы сможем помочь друг другу?» Я дал перхи. Эрхи провел оби вниз по небольшой лестнице, затем по коридору. По дороге он извинялся. «Не обращай внимания на все случившееся. Но нам нужно быть абсолютно уверенными, что ты именно джедай. Тот факт, что ты оставил в живых наших парней, говорит сам за себя. В конце концов, ходят же слухи о том, что джедаи ценят жизнь». В его тоне отчетливо слышались саркастические нотки. Обиван натянуто улыбнулся. А черное солнце, по-видимому, жизнь не очень-то ценит. — Вы понимаете, что не будь я джедаем, меня бы сейчас уже не было? Гангстер кивнул. — Я же сказал, простые меры предосторожности. — Почему, — поймешь через минуту, — это части нашей работы. — Ведете меня к Хатту Янту? Гангстер взглянул на подавана. Хорошее предположение. Они дошли до конца коридора и миновали пару широких дверей. Дверные панели были оплавлены в центре. Войдя в зал, Оби-Ван первым делом заметил нескольких телохранителей-гамарианцев, лежащих на полу. Он, конечно, не судебный специалист, но их, судя по всему, застрелили из бластера. Подаван перешагнул через сломанную силовую пику и последовал за перхи по направлению к огромному телу, лежащему чуть далее. Опустившись на колени, он осмотрел рану, ставшую причиной смерти Хатта. Такой след мог оставить только лазерный меч. Но это, понятно, невозможно. Наверняка это ожог бластера. Оби-Ван взглянул на представителя Черного Солнца. Может, это очередные внутренние разборки их организаций? Что-то вроде переворота. Я надеялся, джедай Киноби, что ты прольешь на все это хоть капельку света. Разве нет какого-нибудь... Перхи сделал неопределенный жест рукой. Мистического способа выяснить, кто это сделал. Забавно, подумал Обиван. Значит, у каждой организации есть своя группа мифов, в которые она верит. Среди джедаев наверняка встречаются те, для кого черное солнце, их богатство, связи и опасность неразгаданная тайна. Ну а здесь все наоборот. Перхи явно полагает, что есть некий волшебный метод, с помощью которого его гость-джедай узнает, что здесь произошло. «Дайте мне одну минуту», — попросил джедай. Гангстер кивнул и отступил назад. Обиван остался сидеть на коленях. Он освободил сознание, вылавливая из силы произошедшее. Чувство какой-то гнили, давившее еще на улице, резко вернулось. Вернулись и колебания, создававшиеся другими существами. Они казались странно стертыми, грязными. Слишком много времени прошло, слишком много народу здесь побывало. Мастер-класса Мейса Винду, может, и смог бы вытянуть что-то путное из всего этого. Но Оби-Ван не магистр, даже не рыцарь-джедай. Он тряхнул головой. «Извините, может, если бы я оказался здесь раньше?» Гангстер снова кивнул. Оби-Ван почувствовал его разочарование, хотя Перхи тщательно скрывал его. «Это не твоя вина». «Все равно спасибо». Оби -ван с удивлением ощутил в себе волну облегчения. «В конце концов, если бы он выяснил, что эту резню учинили Дарша или магистр Бондера, но это были не они. Но кто тогда?» «Точно никто не видел, кто сделал это?» — спросил он у Перхи. «Точно». Был какой-то свидетель, но все говорят, что не разглядели его хорошенько, когда он пробегал прямо у них под носом. Оби-Ван согласился. Вполне естественное нежелание быть найденным людьми вне закона. Или боязнь возмездия. Он двинулся к выходу в сопровождении перхи. «Джедай, Кеноби!» «Да». «До сегодняшнего дня я не имел удовольствия наблюдать за вашей работой». То, что ты творил там, у барной стойки. Неужели все джедаи настолько хороши? Оби-Ван повернулся лицом к перхе. Нет, не настолько. Гангстер заметно расслабился. Оби-Ван закончил фразу. Я лишь ученик. Я только-только изучил пути силы. Мой наставник превосходит меня во много раз. А как студент, я его огорчение. В отношении боевого мастерства я, наверное, самый последний из джедаев. Подаван с удовольствием наблюдал, как гангстер бледнеет. Затем развернулся и покинул подземный офис Янта и Тускенский Азис. В любом случае, теперь у Дала Перхи есть над чем подумать. Вернувшись на улицу, обиван ван обдумал все то, что ему удалось узнать. К сожалению, не так уж много. Сначала он хотел доложить это совету, Но потом передумал и решил подождать, когда у него будет нечто большее, чем слухи и догадки. Но можно быть уверенным, что Дарша Ассант потеряла информатора, которого должна была охранять. Ее прыгуна разобрала уличная банда, а аэрокар учителя потерпел аварию после мифической дуэли с типом в капюшоне. оби Ивана смотрел транспорты, но ни информатора, ни Дарши, ни магистра Бондру он не видел. Вдобавок ко всему, вига «Черного солнца» Хат Янд был убит тем же типом в капюшоне. На месте убийства ощущалось тоже странное беспокойство, что и рядом с остатками аэрокара Бондеры. У Оби Вана возникли две теории, которые абсолютно противоречили друг другу. Теория номер один. Дарша теряет информатора. Его отбивают приспешники «Черного солнца». Дарша идет по их следу до Тускенского Азиса. А когда на нее нападает, она перебивает целую комнату телохранителей, в том числе и Янта. Затем она зовет на помощь наставника, они летят на каре и… разбиваются. В этой теории есть дыры, через которые может беспрепятственно пролететь целый дредноут. Например, Дарша, конечно, сражается хорошо, но не настолько, а если настолько, то не потеряла бы информатора с самого начала а также не объяснить чувство неудобства, испытываемое на месте крушения аэрокара и в зале Хатта. Теория номер два несколько другого сорта. Лучше связана с Черным Солнцем, включает в себя того, кто убил Хатта Янта и его телохранителей. Оби-Вану нравилась больше вторая версия по нескольким причинам. Одна из них – он не хотел верить, что джедаи виновны в тех преступлениях, которые он расследует. Но ни одна теория не объясняла, где же сейчас Дарша и ее наставник, и почему от них так долго ничего нет. Оби-Ван вздохнул. Он еще не все проверил. Остается наведаться в здание, где произошел взрыв. Он еще раз уточнил адрес и направился в ту сторону. Может, повезет узнать там что-нибудь новое, что-то, что прояснит всю эту путаницу. Ничего подобного. На месте взрыва оби -Ван услышал пару довольно интересных новостей, но они только замутили воду. Один из местных полицейских детективов сообщил, что взорвавшейся комнатой владел Хас Мончер, заместитель вице-короля Торговой Федерации, который и был убит. Очевидно, что черное солнце как-то во всем этом замешано. Конечно, нет доказательств, что преступная группировка в сговоре с Торговой Федерацией, но это вполне возможно. — Слишком много вопросов, — решил убиван. Слишком много вопросов и полное отсутствие ответов. Часть двадцать седьмая. В конце туннеля забрежжил свет. Лорн и Пяти Дарша радостно поспешили к нему. Они дошли до проема, частично забитого досками выхода в другой сарайчик, напоминавший тот, через который они попали в подземелье. Троица снова выбралась в мрачную темень алого коридора сектора Карусканта. Ощущение было такое, словно они вылезли на яркое солнце. Слишком долго они бродили по лабиринту. Лорн с облегчением вздохнул. Поиски дороги обратно на поверхность, конечно, затянулись. До да чего там, несколько тупиковых переделок, парочка поворотов назад, но в конце концов никто из тамошних жителей их больше не трогал. Ведь в желудке тазина -то были только ктхоны. С этим, кстати, очень повезло. Все-таки подъем по канату вдоль стены провала не утренняя прогулка. А времени отдыхать не было. Не было времени даже просто отдышаться. Они знали, что ситх где-то сзади, он неустанно идет по их следу. Это, само собой, их главная головная боль. Но далеко не единственная. Лорн прикинул, что при любом раскладе и банковский служащий уже не прочь побегать за ними. Липовый перевод, наверное, уже привлек внимание планетарной полиции, а может даже и некоторых республиканских компаний. Вдобавок Лорну казалось, что у Черного Солнца тоже есть кое-какие вопросы к нему. Например, какой сделкой занимался Янд и есть ли какой-нибудь очевидец событий в Тускенском оазисе, кто смог бы соединить все кусочки головоломки? Короче, все организованные силы планеты охотятся на него и И-5. Но ситха он видел собственными глазами, а вот остальных нет. Так что И-5 наверняка назовет все предположения паранойей. Ну и что? На нижних уровнях паранойя не болезнь, а стиль жизни. Дарша заговорила. «Наши люди уже наверняка отправили кого-то искать нас». Если мы сможем добраться до Комлинка, то все, что нам нужно, связаться с ними и попросить подобрать нас. Ах да, еще джедаи. О них-то я и забыл. Нати, пожалуйста, еще пункт в списке. Мы находимся в районе, где всего несколько работающих общественных комстанций. станций Пары уровней выше, их наверняка будет больше. Умно, ничего не скажешь. Станцию-то найти можно, главное знать, где искать. Но Лорн не горел желанием, чтобы Дарша привела их в храм. Там, в туннелях, во время бесконечных поисков выхода, он умудрился шепнуть дроиду несколько ценных указаний, так что Дарша их не слышала. И пять знал, что Лорн хочет пробраться к Тудану салу как можно скорее, и без всяких там подаванов. «Давайте вернемся к вопросу дня. Как нам попасть на верхние уровни?» — предложила Дарша. Лезть по стене рискованно. Я несколько раньше уже встретилась с нетопырками. Мне не понравилось. Я лезла по монолитному зданию, но здесь их что-то не видно. Это точно. Без средства передвижения подъем на верхний уровень остается проблемой. Конечно, если удастся связаться с Туденом Салом, он пошлет за ними транспорт. Но получается замкнутый круг. Для начала надо найти комстанцию. Смешная выходит ситуация. Они торчат в полукилометре от самой развитой области галактики. Только одна неувязочка — полкилометра вверх. Свобода висит у них над головой, на несколько уровней выше. Да, как ни крути, — решил Лорн. Хуже вряд ли может быть. За нами следят, — сообщил дроид. Еще до того, как дроид это произнес, Дарша уже чувствовала их. Их много, принадлежат к различным видам. И намерения у них злобные. «Ну почему я не удивлен?» Вопросил Лорн. «Тем не менее, кто?» Дарша ментально просканировала наблюдателей, знакомые образы. Она уже встречалась с ними чуть раньше. «Это не ситх», — сообщила она и заметила, что Лорн явно расслабился. И тут она узнала эти вибрации силы. Это... «Эй, дамочка, до сих пор тут шляешься?» Зеленоволосый главарь банды хищников, тех самых, кто напал на нее в первое появление в валом коридоре. И трое его приспешников Трандашан, Сауринец и Деварнец. Дарша чуть не рассмеялась от радости. По сравнению с существами, которых она видела в подземелье, эти безобразники просто ничто. Лорн, судя по всему, отреагировал также Отвалите, ребята! мягко проговорил он, «мы слишком большая рыба для вас». Но по лицу Зеленоволосова нельзя было сказать, что он собирается сматываться отсюда. Значит, его предполагаемые жертвы не хотят дрожать от ужаса. «Хватки, парнишка», — признала Дарша. Тот заговорил снова, как будто не слышал Дорна. «Вы на нашей территории, нужно платить за проход». Дарша едва не расхохоталась. Казалось просто уморительным, что когда-то она нервничала по поводу этих младенцев. За последние тридцать часов ее будущее резко изменилось. Видимо, до предводителя хищников что-то дошло, потому что несколько секунд он явно дергался. «Я сказал...» — начал он, но Лорн его перебил. «То, что ты сказал, и то, что ты сейчас сделаешь — две абсолютно разные вещи. Слушай, как все будет. Вы отдаете нам деньги». — Все. Каждый из вас. — А ты, — Лорн указал на главаря, — проведешь нас кое-куда. Зеленоволосый наверняка выглядел бы менее удивленным, если бы его просто сильно ткнули в грудь. Секунду он стоял как статуя, электростатическая прическа слегка колебалась на ветру. Его товарищи смотрелись не лучше. С таким они сталкивались нечасто. Банда оглянулась на Зеленоволосого. Дарше не понадобилась силы, чтобы прочесть этот взгляд. — Они ждали его решения. Тоже было понятно, что Зеленоволосый сознавал, что его ждет. Он оглянулся на всю команду, потом на Даршу, на Лорна и И-5. «Взять их!» – заорал он и кинулся на Лорна. Тот сделал шаг в сторону и поймал летящего на него юнца. И-5 обрушил металлический кулак на его зеленую голову. Мальчишка осел. Трандашан прыгнул вперед, размахивая виброножом. Дроид пальнул из своего пальца бластера в угрожающий клинок. Лезвие раскалилось. С диким воплем Трандашан отбросил обжигающий металл и дернул в темноту, поддерживая поджаренную конечность. Дарша нырнула глубоко в силу. Она заранее знала, что нападающий собирается сделать. С Таозином сражаться гораздо сложнее. Едва она подумала о лазерном мече, он сам скользнул ей в руку. Клинок сверкал в темноте, когда она отражала бластерные заряды Деворонца, поливавшего огнем ее и ее спутников. Дарша взмахнула свободной рукой. Бластер Сауринца выпрыгнул из кулака хозяина и отлетел к Лорну. Тот поймал его. Он переключил оружие на режим парализатор и выстрелил дважды. Двое оставшихся бандитов повалились на искореженное ферокритовое покрытие улицы рядом со своим главарем. Потасовка заняла не более нескольких секунд. Лорн и и принялись обыскивать валяющихся без сознания парней. «Что вы делаете?» — спросила подаван. «А на что это похоже?» — вопросом на вопрос ответил Лорн. «Мы забираем деньги у тех, кому они не нужны, и отдаем тем, кто чувствует в них необходимость, то есть нам. Чтобы попасть наверх, нам нужны кредитки». Дарша хотела что-то сказать, но потом передумала. Грабить не ее стиль, но сейчас это просто необходимо. Зеленоволосый дернулся и застонал. Лорн ткнул его бластером и приказал, — поднимайся. Зеленоволосый кое-как встал на ноги. Слишком счастливым он не выглядел. — Я уверен, что у вас есть какой-то путь на верхние уровни, — объяснил ему Лорн. — Пойдем поищем его. Дарша почувствовала, что паренек сопротивляется. Она хотела сделать движение рукой, чтобы сфокусировать силу на мальчишке и сделать более доступным слова, но Лорн ладонью остановил ее. «Не надо трюков, Дарша. Я хочу, чтобы он был на чеку». Она собралась возразить, но потом пожала плечами. «Кажется, у него есть план, а это на данный момент больше, чем есть у нее». Лорн пихнул хищника новоприобретенным бластером. С оружием ему сильно полегчало. Конечно, это только Blastech DX17 без всяких оптических наворотов, с практически пустым аккумулятором, но он все-таки приятно жужжал на протяжении короткой схватки. Лорн еще подобрал вибронож. Все это вряд ли поможет, если Ситх таки поймает их, но это лучше, чем встречать темного мстителя с пустыми руками. Но на нашей улочке случился еще один праздник, поскольку только он и И-5 обыскивали хищников. Дарша упустила из виду находку И-5. Дроид показал ее Лорну, когда Дарша осматривала Зеленоволосова. Маленький комлинг, наверняка запароленный своим бывшим обладателем. Но и Лорн, и И-5 не раз и не два взламывали комлинки, так что обойти стандартную систему защиты проблемой не будет. Трое снова двинулись вперед, следуя за упирающимся проводником, тщательно следя за его движениями. Парень вел их к аллее, расположенный в двух сотнях метров от места, откуда они вышли. Теперь, если И-5 улучит момент и пристроит Комлинг в свое информационное гнездо, можно сразу связаться с Туданом Салом и договориться о встрече. Все складывается как нельзя лучше, решил при себя Лорн. Он и его партнер наконец получат возможность спокойно перебраться на вожделенную окраинную планету. Конечно, придется бросить Даршу, Как ни странно, эта перспектива вызвала у Лорна гораздо меньше радости, чем он предполагал. Скорее, даже совсем не вызвала. Ведь Дарша помогла ему выжить в этом кошмаре. Лорн попытался напомнить себе, что она это делает лишь только ради доставки информации немодианца-джедаем. Но она сама знает ровно столько же, сколько и он сам. Может, он и сможет добавить несколько деталей, но не более. Дарша изложит данные джедаем совсем не хуже. И хотя лорн едва мог допустить мысль об этом, он и впрямь немного увлекся ею. Да, она младше его, но это добавляло ей еще больше очарования. Не забывай, он жестко одернул себя, а она джедай. Или Подаван, если быть точным. Подаван, выполняющий свою первую одиночную миссию. Это лорн понял, слушая ее беседы с и 5 На первом же старте она потеряла наставника, провалила миссию, упустила информатора. Почему она идет дальше? Почему она хочет привести их в храм? Разве она не видит, как джедаи манипулирует всеми? Лорн хотел это выяснить. Он сбавил шаг и оказался рядом с Даршей. И пять шел впереди, не сводя фоторецепторов с Зеленоволосого. «Подаван Ассант», — с трудом произнес он. «Ничего, если я спрошу, но...» Что тебя заставило выбрать путь джедая? Они не... Ну, то есть... Лорн запнулся, не зная, как продолжить. Он посмотрел на девушку и встретился с ее внимательным взглядом. Даже в тусклом свете фонарей ее огромные глаза были невероятно голубыми. Ладно, неважно. Грубо бросил Паван и пошел быстрее, чтобы догнать и пять. Но маленькая рука тихо легла на его запястье. Лорн удивленно перевел взгляд с кисти на Даршу. — Я была избрана, — объяснила она, — избрана силой. Дарша сказала, что никогда не была частью семьи. Когда джедаи пришли и сказали мне, что я могу стать одной из них, для меня это имело огромный смысл. — Конечно, имело, — подумал он, — тебя не забрали на сильного отца, который любил тебя, а потом уволили его, потому что думали, что сыну не нужны привязанности. Лорна раздосадовал ее ответ. Ему хотелось разрушить то спокойствие, сломать ту тишину, ту непогрешимую правоту, свойственную ордену. — Но теперь же ты вряд ли сможешь продолжить быть джедаем, — сказал он. — Разве это тебя не злит? Эти люди, этот орден, который ты считала своей семьей, выбрасывает тебя на улицу. — Ты знаком с кодексом? — Лорн кивнул. — Да, я слышал его множество раз. — Нет эмоций, есть гармония процитировала Дарша, «это не значит, что я не расстроюсь, когда мне запретят оставаться в храме. Просто эта эмоция не будет управлять мной. Я едина с силой всю мою жизнь. Там внизу, стоя лицом к лицу с Таазином, я поняла, что это значит. Стану ли я джедаем или нет, теперь не имеет никакого значения. Я почувствовала баланс силы глубже, и я знаю, что я делала, и буду продолжать делать». Все, чтобы сохранить этот баланс. Я буду делать это вместе с джедаями или сама, в одиночку, но я буду. Я в гармонии с эмоциями, но при этом я могу чувствовать и разочарование. Его смущение явно было написано на лице, потому что она улыбнулась. Были времена, когда такая улыбка на лице джедая привела бы его в ярость, может быть, даже заставила бы попытаться стереть ее кулаками. Но теперь он чувствовал себя иначе. «Давай я скажу тебе по-другому», — продолжила Дарша. «Я достигла своих целей, даже если не выполнила миссию». Лорн кивнул, но не ответил. Это напоминало двусмысленность, которую так любят изрекать все джедаи. Но, как и улыбка, эти слова, сказанные ею, больше не выводили его из себя. Он не был уверен, что все это значит. И не был уверен, что хочет что-либо на эту тему выяснять.